Глава 198. Покинув гостиницу, я бесцельно бродил по улице. Мысли мелькали в моей голове. Я действительно потерял свое положение в королевстве. Я не знаю, как обстоят дела у учителей и как выживает прекрасная Хаушой. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь снова встретиться с ними. Пока я бродил, я услышал чей-то крик. «Сегодня день открытия моего магазина. Я рад всех поприветствовать и приглашаю заглянуть ко мне и взглянуть на мои товары». Я поднял голову и обнаружил, что это ювелирный магазин. Я был тронут, ведь я путешествовал практически с двумя сотнями людей. Расходы небольшие, но алмазные монеты подходят к концу. Надо было зайти и продать часть своих драгоценностей. Размышляя подобным подобном ключе, я зашел в магазин. Оно было отремонтировано совсем недавно. Он выглядел очень грандиозно. Стоило мне подойти ко входу, как меня встретил слуга. «Мистер, пожалуйста, заходите и взгляните на наши товары. Мы только что открыли свой магазин, поэтому у нас действуют скидки». Я кивнул и последовал за ним. В ювелирном магазине было много людей. которые рассматривали вещи, попавшие им на глаза. Я спросил слугу, «Вы принимаете драгоценные камни?» Слуга впал в ступор, но ответил, «Да, принимаем. У вас имеются драгоценные камни, которые вы хотели бы продать?» Я кивнул. Слуга ответил, «Пожалуйста, подождите немного, я позову кого-нибудь». После этого он развернулся, и пропал внутри здания. Вскоре после этого слуга появился вместе с человеком среднего возраста, который, казалось, был торговцем. Он представил его. «Это наш владелец, вам стоит поговорить с ним». Этот мужчина заговорил. «Приветствую вас, давайте поговорим внутри». Этот человек действительно знал, как вести бизнес. Он знал, что ценности нельзя демонстрировать абы как. Он впустил меня в свой кабинет и закрыл дверь, после чего спросил. «Мистер, что вы хотели бы продать?» Я достал из своего пространственного кармана фиолетовый кристалл размером с кулак и вручил его ему. Он воскликнул. «Фиолетовый кристалл! К тому же такой большой!» Он аккуратно взял его... и поглаживая с восхищением смотрел на него я спросил вы примете это владелец кивнул но затем покачал головой и сказал этот кристалл слишком ценен он безупречен и может вмещать огромное количество магической силы это высококачественный фиолетовый кристалл который может поддерживать магическую артиллерию на протяжении более чем тысячи выстрелов я боюсь что мы не сможем себе это позволить. Магические орудия крайне сложно транспортировать. Несмотря на ее силу, она используется лишь для обороны городов. Каждый ее выстрел эквивалентен магической атаке продвинутого уровня, а также требует большого количества времени при сборе энергии для выстрела. Основным источником энергии для них являются магические кристаллы, Поскольку они очень дорогие, за исключением небольшого количества стратегически важных городов, только крепость Теллун обладает ими, причем в количестве 200 штук, что является одной из важнейших причин ее мощнейшей обороны. «Такой большой ювелирный магазин не может позволить себе купить фиолетовый кристалл?» «Я нахмурился. Пожалуйста, оцените его». Владелец, не колеблясь, ответил. «Минимальная цена – двадцать тысяч алмазных монет». «Он такой дорогой? Для меня двадцать тысяч алмазных монет являются астрономической ценой». Я улыбнулся и сказал. «Хотя эта цена довольно низка, мне нужны деньги. Если вы хотите, я продам его вам за двадцать тысяч алмазных монет». Глаза мужчины загорелись. Было очевидно, что кристалл стоит гораздо больше. чем предлагаемая им цена. Он стиснул зубы и произнес. «Как насчет такого? Пожалуйста, подождите немного. Я встречусь со своими друзьями, чтобы посмотреть, хватит ли у нас денег». Изначально мы могли позволить себе покупку такого масштаба, но я только начал заниматься бизнесом в этом городе, поэтому часть средств была потрачена на первоначальную закупку товара. и денег, которые имеются у меня, и которые я с радостью готов предоставить вам, не хватит. Он торопливо вышел из своего кабинета, и я стал играться с кристаллом в руке. Хотя я чувствовал, что он содержит большое количество магической силы, в нем не было ничего особенного, но неожиданно он стоил так много. Интересно, что он будет думать, если узнает, что у меня за спиной висит посох Шукрада. Некоторое время спустя он вбежал в кабинет. Его лицо и одежда были мокрыми от пота. Он посмотрел на меня и с явным облегчением вздохнул. Я улыбнулся. «Что, боялся, что я убегу?» Он неловко улыбнулся и ответил. «Я собрал деньги. Пойдемте в отделение Союза Магов, чтобы совершить обмен». Все крупные сделки проводились с разрешения Союза Магов. Я последовал за ним до отделения. Здесь также висело объявление о моем аресте. К счастью, я носил бамбуковую шляпу. После того, как я передал ему свою аметистовую карточку, он от удивления воскликнул. «У вас есть аметистовая карточка? Вы, должно быть, знаменитый маг!» Я холодно сказал. «Не задавай ненужных вопросов и просто произведи обмен». По моим наблюдениям, он перевел на счет 20 тысяч алмазных монет. Ха-ха, я стал богатым. По возвращению в ювелирный, я передал ему кристалл. Глядя на то, как он обращается с ним словно с ребенком, мне хотелось смеяться. Владелец магазина смиренно обратился ко мне. «Лорд маг, если в будущем у вас будут такие же высокосортные магические камни, не могли бы вы продать их моему магазину?» Мы обязательно дадим вам разумную цену». Я покачал головой. «Не думаю, что такое произойдет. Это место слишком далеко, и я не могу сказать, когда я вновь вернусь сюда». Мужчина улыбнулся и ответил. «Наш благоприятный ювелирный магазин – это сеть магазинов. Любой из наших филиалов можно разыскать в любом из городов Восточного континента». «Ого!» Это, оказывается, сеть ювелирных магазинов? Он достал желтую карточку и передал ее мне. Это вип-карта нашей сети. Если вы предъявите его в любом из наших магазинов, вы получите особые условия. Я взял ее и спросил. Карты имеют градацию? Владелец произнес. Конечно, наши вип-карты делятся на пять различных видов, и эта карта имеет высший уровень. Мы выдаем такие только очень важным гостям. Я усмехнулся. Я очень польщен и надеюсь на успешное сотрудничество с вами. После этого я спрятал карту. Он самолично вывел меня из ювелирного магазина. Судя по его радостному лицу, было очевидно, что он сильно выиграл от этой сделки. В будущем эта сеть магазинов стала самой крупной торговой сетью, благодаря моим частным визитам к ним. Конечно, я также приобретал у них все то, что мне требовалось для моих расходов. Я достал 100 алмазных монет, чтобы купить вещи, которые заполнили две большие телеги, после чего я вернулся в гостиницу. Мне пришлось по-настоящему поблагодарить щедрых членов клана Дракона. Благодаря им в будущем мне не придется беспокоиться о своих финансах. На следующий день я раздал все необходимое членам нашей группы, и мы продолжили наше движение в Ксюит. Нас рассматривали как наемников, поэтому мы не сталкивались с большим количеством неприятностей. Мы добрались до Пулимы без сучка и задоринки. Именно в этом месте я впервые узнал о наемничестве, а также это место было недалеко от долины, занимаемой старшим братом Жанху.